Глава пятьдесят пятая. «Паук». «Эх, прям холкой чувствую, как не хватает дока», — грустно вздохнул бочка, сворачивая в заросший паутиной темный коридор. Вдохнув затхлый воздух, он сморщился, одернув застывшего на пороге долговязого Фримена. «Заходи, не бойся», — как говорится. Указав мозолистой ладонью в проход, сталкер учтиво осклабился. Струна, до зубного скрежета ненавидящий пауков, невольно сжался, как только его плеча коснулась седая липкая прядь. Паутина свисала с потолка, оплетала стены. Небольшой лифт, притаившийся в углу коридора, мотал огромный ее клочок, попеременно прилипающий то к полу, то к потолку. Это что, пауки там? сглотнул Струна, задрожав всем телом. А другого пути нет. «Не писай, свободный!» — заржал бочка. Отыскав в груди хлама длинную оструганную деревяшку, он угрожающе потряс ею в воздухе. «Сейчас сварганим тебе оберег от восьми восьмилапых». «Ой, бочка, только не факел!» — замахал руками Петренко, предвосхищая идею соратника. «Тут столько лохмотьев, паутина займется, как тюль от плиты. Только повод дай!» «Полковник!» «Ты меня давно знаешь?» — прищурился Бочка. «Да уж давненько», — ухмыльнулся Петренко. «И осторожность не самая сильная из твоих качеств. Вспомнить хотя бы, как ты сон ручей решил вброд перейти». «Обижаешь», — скорчил угрюмую рожу сталкер, вытаскивая из рюкзака моток проволоки и неизвестный ярко-бордовый артефакт, издалека напоминающий прелый сухофрукт. «Я тогда был ученым-физиком, а не опытным сталкером. Прошло лет пятнадцать, ты мне все ту оплошность припоминаешь. Учусь на ошибках, как говорится». Бочка энергично встряхнул жухлый фрукт, и он зарделся желтоватым светом. «Не как пламя», — всплеснул руками полковник. «Сто лет не видал этих штуковин. Думал, выродились подчистую после холодного выброса 2015-го» да мечтательно протянул Домра. «С тех пор, как пропали в зоне разом все жарки, много дельных артов кануло в лету. Аномалии-то снова появились, как миленькие», — подмигнул он мне. «В следующий выброс. Но мамины бусы и кристаллы теперь можно встретить лишь глубоко в Припяти, и то изредка. Зато стоят, как чугунный мост». Технично намотав проволоку на палку... Бочка вставила в образовавшееся гнездо артефакт. Хорошенько зафиксировав его стальной пряжей, он удовлетворенно крякнул. Мало кто из новичков знает, что некоторые арты меняют свои свойства, если использовать их вместе. Например, с помощью пламени можно высушить вещи или обогреть небольшую землянку. Но в сочетании со стальной пряжей, этот небольшой артефакт даст настоящий огонь, поддерживать который не нужно. Торжественно вручив импровизированный факел недоумевающему струне, бочка попросила его встряхнуть конструкцию. «Только аккуратно», — напутствовал сталкер. «Полыхнуть может так, что ослепнем с непривычки. Не переусердствуй, без фанатизма». «Мать моя женщина», — только и смог произнести Фримен, зачарованно уставившись на сизо-желтое пламя. «Горит». Поводив ладошкой над факелом, струна сморщился. И жжет, как настоящий огонь. «Но ожогов не оставляет», — кивнул Бочка. «Только боль без травматизма. И поджога тут не устроит. Эта штука, конечно, не спалит паука, но испугает точно. Пользуйся!» — неприкрыто оскалился довольный собой сталкер. «Не знаю, сколько мы шли в темноте. Час или больше?» Ощущение времени смазалось. Похожие друг на друга коридоры сменяли друг друга, сливаясь в один собирательный образ паучьего логова. Но местные аборигены предпочли не встречать незваных гостей. Возможно, их разведчик уже донес клану, насколько опасны вооруженные незнакомцы. И обитатели тоннели рассеялись по норам, отсиживаясь в безопасности, пока мы продвигались все глубже. Струна, как данка, торжественно шел впереди, наравне с Эдом. Изредка встряхивая пламя, он освещал группе путь в непроглядной тьме. Покопавшись в картах полковник с проводником обрадовали нас. «Почти дошли. Если повезет, нагоним калаша на выходе. Судя по интенсивности подземных толчков, выброс еще бушует. И даже не думает прекращаться. Уже больше часа. Почти рекорд». Зеленый от усталости депутат, тяжело дыша, присел у стены. — Больше стимуляторов колоть нельзя, — констатировал фанат неприятную истину. — Мотор и так работает с предельной нагрузкой. — А без допинга я уже не ходок, — пригорюнился Филонов, вытаскивая из-за пояса пистолет. — Кто решится помочь старому больному чиновнику? Он умоляюще оглядел группу, но желающих окончить свои мучения так и не нашел. «Пока ноги двигаются, шагай», — строго отрезал Петренко. «Нечего ню не распускать. Не помер в первый час, значит, покоптишь еще небо». «Да уж, господин Филонов», — нахмурился мут. «Завязывайте тоску нагонять. Не сможете ходить, так понесем вас. Вон у нас сколько добрых молодцев в группе». «Вся компания как на подбор». Встретившись взглядом с фиником, мой напарник осекся. «Или почти все», — хмыкнул он. «Мы с Эдом тоже не в счет, но зато фанат с карасем, ходячие танки. Бочка — настоящий гигант, полковник, сильный и выносливый, как вол. ну и дом распулей тоже ничего, сгодятся. а Отчедушные, сильные духом союзники всегда готовы их морально поддержать». «Спасибо на добром слове, но уж помилуйте», — закатил глаза пуля. «Я вам не вьючная скотина». «То есть ты признаешь, что иногда бываешь невыносимым и ведешь себя по-скотски?» Моментально прищурился бочка, уставившись на торговца. «Вон какая у нас команда подобралась. Все как на подбор, шуты-затейники. А вы сбежать от нас решили на тот свет», — улыбнулся депутату неунывающий мут. Чем ближе мы подбирались к поверхности, тем сильнее ощущался выброс. Тело нещадно ломило. Суставы горели огнем, словно тебя растянули на дыбе, и теперь неугомонные черти безжалостно крутят катушку в четыре руки. Иногда внутричерепное давление зашкаливало и уши неприятно закладывало. Тогда на смену звукам подземелья приходил тихий, но выматывающий гул я чувствовал себя древним стариком напросившимся с правнуками в поход вскоре даже мут утратил бодрое расположение духа голова раскалывается пожаловался он все бы отдал за кружку горячего кофе в старингенах и чтобы не существовало в природе этих выбросов калашниковых зон и таблеток анальгина у меня от них изжога проглотив третью по счету капсулу Он запил ее энергетиком и сморщился. «Не мудрено», — понимающий кивнул Пуля, — «на такой диете недолгой кишки выплюнуть». «Да, не кисло, шарашит армогебздец», — почесал небритый подбородок Бочка. Его бледная физиономия отлично гармонировала с жемчужными прядями паутины, растянутой по стенам. «Что за скотина тут живет?» Негодовал карась, брезгливо убирая от лица очередные лохмотья. «Липкая, мерзкая тварь! Еще с десяток метров вверх, и придется надеть пси-шлемы», выразил свои опасения Петренко, потирая лысину. «Думаю, калаш засел в подземелье, и носа не кажет наружу. На улице буря столетия. Не припомню таких выбросов с самого 2007-го». Тогда после первого пси-шторма почти каждую неделю полыхало так, что мы сутками отлеживались по подвалам. Затем стабилизировалось вроде. «А вы уверены, что Калашников не дал дера прямо под выброс?» — усомнился я. «У него тоже аппаратура имеется, если док, конечно, не ошибся. Боюсь, что такой брейн-капут ни одна электроника не выдержит», — покачал головой полковник. «Сахаров, конечно, гений». Но не все в этом мире подвластно науке, во всяком случае пока. Сухой шелест за спиной выдернул меня из состояния стазиса, в который я впал от боли и предельной усталости. Он же дал мне понять, что у нас появился провожатый. Резко развернувшись, я направил дуло автомата в темноту. Петренко, заметив неладное, приказал группе остановиться, Врубив фонарик на полную, мут осветил коридор, но позади никого не оказалось. «Галлюцинации!» — кивнул он. «Нормально для пси-шторма, пока организм не адаптируется». «А ты не слышал шуршания?» — удивился я, внимательно рассматривая приоткрытую дверь очередной лаборатории. «Разбувший кусок ДСП, покрытый грязным растрескавшимся пластиком. Ничего примечательного». «Сколько же тут помещений, уму непостижимо!» — подумал я, пытаясь разобрать выцветшую, покрытую паутиной надпись на двери. Подслеповато прищурившись, я перевел взгляд на табличку и тут же приметил толстый коричневый шланг в лохмотьях оплетки, идущий из темноты наружу. «Как думаете, что это?» — спросил я у бочки, обернувшегося на мой голос. «Матерь Божья!» Воскликнул впечатлительный струна. Факел в его руке задрожал, создавая гибкие тени на стенах. Неожиданно кусок резины пришел в движение. Мелькнув в воздухе, он сполз на пол, полностью исчезая за дверью. Будто неведомая сила втянула его внутрь, создавая тот самый звуковой эффект, что так меня поразил». Не без содрогания я осознал, что шланг являл собой несоразмерно огромную, поражающую неподготовленное воображение, паучью лапу, и она просто не влезла в тесную коморку. Паук не успел ее подобрать и просто оставил снаружи, маскируясь под неодушевленный предмет. «Самое время сказать, да не трусь ты, он сам тебя боится», — дернул я за рукав мута и указал на дверь. «Такую тварь хрен прострелишь!» Выругавшись, Бочка перехватил поудобнее оружие. «Там броня, небось, как у танка!» «Жечь паука в замкнутом пространстве я не дам!» Замахал руками Петренко. «Смотрите, сколько паутины вокруг! Погорим вместе с ней!» «Что вы, вы предлагаете?» Заикаясь, спросил Струна. Костяшки его пальцев побелели, сжимая факел. «Паук явно опасается нас», — пожал плечами пуля. «Умная тварь, не любит света и не выходит на него, но преследует нас в темноте, и, улучив момент, обязательно нападет». «Запечатаем его в коморке», — пожевал губу бочка, раздумывая. «Слишком сильный», — покачал головой пуля. «Стальная пряжа его не сдержит». «Я видел огнетушитель в соседнем помещении», — махнул рукой дух. «Сейчас сгоняю». Смотавшись назад, Фримен вынес оттуда приметный красный баллон. «Да он порошковый, относительно свежий», — оценил находку Петренко, тщательно осмотрев табличку. «Не советский, заправлен в 2005 году. В принципе, в этих помещениях сухо. Есть шанс, что он сработает как надо». Сорвав пломбу и выдернув чеку, полковник направил сопло в стену. Небольшая порция вещества вырвалась наружу с тихим шипением, многократно усиленным акустикой пустых галерей. Паук, засевший за дверью, вздрогнул. Хлипкая филенка затряслась, прибавляя седых волос на макушке струны. — Работает, — пробормотал Петренко, стараясь говорить как можно тише, дабы не спровоцировать тварь на атаку. Фанат с карасем уже заняли позиции у двери, придерживая ее пришедший им на помощь бесо перезарядил грозу вставая сбоку от двери паук почуев неладное беспокойно зацокал лапами о кафель каморки подожем мутанта прямо в комнатушке там вроде плитка полыхнуть не должно выпалил петренко оценив ситуацию если что потушим дверь когда оччурится забрав у фрименов бутылки с водкой Финик занял позицию чуть сбоку от двери. «На полную не открывайте», — прошептал полковник. «Достаточно щели. На всякий случай мы сгрудились в дальнем углу, готовые открыть огонь по мутанту, если что-то пойдет не так. Дом разбочкой решили подстраховать товарищей, и, убрав за спину автоматы, приготовились навалиться на дверь на случай, если агония заставит тварь прорываться с боем наружу». Какими бы мощными ни выглядели долговцы, но мутант ужасал своими размерами. Неизвестно, какая сила таилась в этих лапищах, толщиной с диванную ножку. Вопреки ожиданиям, паук не рвался на волю. Затаившись в небольшом помещении, он и лапой шевельнуть боялся. Ни звука. Даже привычный хруст хитинового панциря не нарушал тишину подвала. И это обстоятельство меня угнетало. «Словно тварь что-то задумала. Не знаю почему, но мне отчетливо померещилось, что мутант обладает смекалкой. Это не тупая псевдоплоть, повинующаяся своим инстинктам. Паук охотился, выжидал. И спрятался, опасаясь быть замеченным. Открыв дверь на счет три, феникс размаха разбил бутылки о кафель Мощный луч налобного фонаря ослепил паука». И тот сделал шаг назад, буксуя на груди хлама. Резкий запах алкоголя ударил мне в нос. Паук же мгновенно пришел в ярость от нашей наглости. Маленькая коморка мешала ему маневрировать. Дезориентированный и разозленный, монстр ринулся навстречу финику, заставляя долговцев навалиться на хлипкую филенку. Удар, другой, третий. Дверь мгновенно задергалась. Испуганный финик прильнул к трясущейся створке, словно его худенькая фигурка могла спасти ситуацию. Бесо, достав спички, подал знак товарищам. «Нужно завершить начатое. Водка выветривается». Целый град скрежещущих ударов посыпался на дверь. Немного отступив назад, фанат позволил другу протиснуться к двери. Перевес сил, хоть и хрупкий, оставался на стороне долговцев и когда первая волна ярости спала, паук перестал кидаться на дверь, затаившись. Где-то в глубине узкой коморки недовольно пощелкивали жвало хищной твари, вызывая во мне приступ холодной дрожи. — Думаю, самое время, — прошептал Бесо, подавая финику спички. Аккуратно приоткрыв дверь, финик бросил зажженную спичку, но она потухла, так и не достигнув пола. Увидев жертву, паук ринулся на долговца, и тот поспешно отступил назад, налетев на бессо. Теряя равновесие, финик схватился за ворот карася и рефлекторно потянул его на себя. Пользуясь запинкой, паук просунул лапу в дверь и больно зажал фаната, заставляя его вскрикнуть. Полковник отреагировал мгновенно. Выхватив у Эда кусок арматуры из рук, Петренко с размаха шарахнул им по лапе. В ответ послышались треска шипения. «Значит, ты совсем не Робокоп», — улыбнулся Бочка, хорошенько ударив прикладом по лапище мутанта. Но тот даже не шелохнулся. Домра, достав из кобуры свой любимый дезерт-игл, выстрелил в конечность пауку, заставляя его заверещать от боли. Крупнокалиберная пуля, разворотив покровы лапы, застряла в хитине, не проникая глубже. Несмотря на минимальные повреждения, итоговая цель все же была достигнута. Внезапная боль заставила паука вновь скрыться за дверью. «Попытка номер два», — прохрипел фанат, отдышавшись. «У кого-нибудь есть что-то понадежнее спички, например, зажигалка с автоподдувом?» Порывшись в карманах комбеза, депутат выудил оттуда позолоченную зажигалку пойдет одобрил петренко его желание помочь спасибо жаль вещицу нахмурился падки и доцаться к бочка но что поделать ужом проскользнув меж друзей финик вновь попытал счастья буквально на удачу бросив зажигалку в щель открывать дверь шире долговцы откровенно побоялись Послышался хруст битого стекла, и заверещав, паук заметался по коморке, остервенело, стуча лапами в дверь. «Кажется, горит!» — обрадовался финик, помогая товарищам сдерживать гада в коморке. Острые лапы с усилием забарабанили по створке. Навалившись с той стороны, тварь активно рвалась наружу, издавая душераздирающий писк. Зажмурившись, фанат привалился головой к прохладному пластику, из последних сил сдерживая потерявшее контроль чудовище. Бесо с бочкой, подперев дверь своими телами, кряхтели от натуги, но сила паука, как и его воля к жизни, оказались сильнее сталкеров. Хлипкие петли скрипнули, и дверь обвалилась на долговцев, кинувшихся в рассыпную. Паук, более всего напоминающий огненный шар, вырвался в коридор. От его тела мигом занялась и паутина, густо оплетающая стены. Финик, потеряв равновесие, упал навзничь, а мутант, пробежав по нему, наступил на живот долговца, заставляя того скорчиться от боли. Бросившись на карася, паук зацокал острыми лапами по полу, словно старался наколоть на них сталкера. Ловко откатившись в сторону, тот встал на четвереньки и активно пополз к нам, ища поддержки. Но ребята не спешили открывать огонь, опасаясь в суматохе зацепить своих. Все действо заняло от силы секунд пять, но время вдруг стало вязким, как в кошмарных снах. «Пугающее чувство, где обстоятельства намного сильнее тебя». Ты можешь что-то предпринять, но всегда останешься на шаг позади. Зависая на время, ты теряешь способность двигаться. Информация еще не дошла до мозга, и поэтому тот не может дать сигнал телу. Оно просто парит между небом и землей, как призрачная копия тебя настоящего. Первым сориентировался пуля. Открыв очередь по мутанту, он тщетно выпустил в тварь всю обойму, безрезультатно. «В глаза! Стреляйте в глаза!» – иступленно закричал торговец, перезаряжая винтовку. Взревев, монстр кинулся в его сторону и, не добежав буквально полуметра, с громким хрустом обрушился на пол, накрыв своей тушей многострадального финика. Подоспев с огнетушителем, Петренко принялся гасить паука. Но финик уже не кричал, лишь слабо хрипел – а потом и вовсе потерял сознание. Обугленная груда, в которую превратился мертвый мутант, полностью накрыла миниатюрного долговца. И группе пришлось приложить массу усилий, чтобы стащить тварь с товарища, настолько тяжелой она оказалась. Уже не надеясь на лучшее, фанат пощупал обожженную шею финика. Кажется, пульса нет, похоже, паук его задушил. не успели да как же так я не верю непоним понимающе прошептал карась и петренко отвел его в сторонку усаживая рядом с филоновым на глотни поотически прошептал полковник протягивая подопечному черную флягу слеза контролера а то перегоришь но не увлекайся еще раз проверив пульс полковник прицелился в голову финику чтобы не бродил ты, брат, по зоне, покойся с миром!» Раздался выстрел, и я инстинктивно отвернулся. ну что за херня? Что ты творишь, а, зона?» Заклокотало во мне негодование. «Почему так глупо-то?» — бубнил, не прекращая карась, негнущимися пальцами откручивая крышку фляги. «Пути Господни неисповедимы!» — перекрестился бочка, подняв очи к потолку. «Господа, тут отродясь не водилось!» — покачал головой пуля. «Такие взрослые, а верите в сказки, как ребятня!»